Усомнившихся. Жрец откашлялся И простер руки вверх, Словно и впрямь ожидал, Что сейчас прозвучит глаз небесный. Но так как никто не откликнулся На его призыв, он продолжал молитву. «Пусть свершится воля твоя Как на земле, так и на звездах. Услышь молитву нашу, Великий Мюллер, единственный и вечный. Как покорно мы просим тебя». Молви одно единственное слово, и вином счастья наполнится души наши. Жрец глубоко вздохнул и начал молитву в третий раз. «И ведущий, вездесущий, всеслышащий Агасфер Мюллер, движущийся вверх, божество всех богов, властелин и повелитель всех звезд, из миллионов ты выбрал эту планету, чтобы пребывать на ней». Мое небо ты создал здесь, у нас, и нашу планету ты сделал избранной божественной звездой, повелитель Агас Мюллер, вечный странник, движущийся вверх. Услышь наши молитвы! «Слышу!» — прозвучал мощный голос, раздавшийся из глубины купола. Звезд завопил в религиозном экстазе, послышался звон колоколов, Звуки органа и пения. Верующие встали и подняли бокалы. Чувствовалось, что этот ритуал повторяется каждый день. Верховный жрец продолжал. «Господи Боже, Создатель Мюллер дома, Царь Земли, гостелин Звезд, Все тайны Вселенной и душ людских раскрываются перед Тобой, Ибо Ты Сам — величайшая тайна мироздания». Сматриваешься в глубины бесконечности и улыбаешься, потому что видишь там самого себя, ибо бесконечно зерцало твое. Ты сматриваешься в глубины душ людских и плачешь, ибо видишь на дне их грехи наши и считаешь удары предательских сердец. Ты, который создал Мюллер дом, мост, ведущий на небеса, «Отпусти нам грехи наши!» «Отпускаю!» — ответил глаз Божий. Затем началось моление, длинное и утомительное, во время которого имя Мюллера склонялось во всех падежах с тысячью различных эпитетов. Наконец верховный жрец сошел с кафедры и, подойдя к главному алтарю, стал заклинать бога Мюллера — окруженного лампочками, умоляя его сотворить в этот великий момент какое-нибудь чудо. И сверху раздался голос. Я сделал эту звезду сердцем Вселенной и вошел в человеческое тело на тысячи лет. Потом перейду на другую звезду, чтобы строить Мюллер дом, дом в тысячу этажей. Но вы, которые мне поклоняетесь, вкушающее горячее вино Вознесение на небеса, символизирующее меня самого на этой планете. А вы все будете жить на звездах, прекраснее и счастливее этой. Для грешников, поносителей и врагов своих я уготовил огонь и адские муки в девяти мирах. Но вам, дети мои, я уготовлю райские уголки на звездах, которые вы сами выберете еще при жизни своей. Поэтому говорю вам: не жалейте этой планеты, не мешкайте и присмотритесь к звездам, а выберите себе самые блаженные небеса. Сомневающиеся, и для того я